«Хотя вы заружем и вам нельзя. От настойки на смородиновых почках, кажется, еще никто не отказывался. Ну уж как водится, Евгений Владимирович, очень верное замечание. А на случай непредвиденных инцидентов у меня есть японские пилюльки. Верняк, Марлен Борисович. Лично опробировано. «Хотите кваску домашненького из погреба?» — предложил Евгений Владимирович щуясь на пробивавшееся сквозь листву «Солнышко». И требовательно застучал по столешнице. да я квасу нам, квасу!» Малик улыбнулся, вспомнив, как прошлым летом Кир выловил всех карасей под восхищенные и профессорской дочки. Негодование Доровского не знало предела. Он обозвал их тогда браконьерами, запретив появляться на даче в осенний-летний период. К вечеру, однако, подостыл и даже отведал, ворчая стена и запеченных в яичнице карасей. Кипевшие мелкими пузырьками мутноватый квас, в котором болтались разбухшие изюмины, оказался на хорош. «Почему Ланской не приехал?» — удовлетворенно отдуваясь, — спросил Евгений Владимирович. «В японском море блаженствует, рыбку промышляет. Ишь ты! А что делать? У вас-то он уже всех переловил. Ладно, ладно!» — Даровский строго приступнул ладонью. «Когда возвратиться? Скоро уже, на будущей неделе, надо думать. Тогда вы вот что сделаете!» Евгений Владимирович озабоченно прищурился, как бы оценивая неожиданно осенившую его идею. «Навестите-ка вы этого эксперта. Побеседуйте, присмотритесь. Словом, разведайте, что он за птица». Глава 14. «Светлану доставили в Приморский и поместили в районные больницы». Вертолет вызвал сигнальной ракетой Астахов, когда врач биостанции заключил, что состояние пострадавшей критическое и требуется срочной госпитализации. Вести ее по грейдерным дорогам на Рафике показалось рискованным. Неподкожные инъекции адреналина и эфедрина, ни массированное искусственное дыхание не помогали. Светлана бредила, пульс ее слабел. Сказывалась очевидно потеря времени, ведь прошло четыре часа, прежде чем выбившийся из сил Кирилл наткнулся в лесу на ребят с биостанции. С этого момента в его памяти произошел своего рода провал, с трудом удалось восстановить связность событий. Высвечивались вспыхивая и замедленно угасая пугающие фрагменты, ее бессильно свисающая рука, тонкая струйка, выброшенные из шприца, темное, медленно расползающийся на одеяле пятно. Он забыл, а может и вовсе не знал, что это было, то ли пролитое лекарство, то ли просто горячая вода. Но пятно, набегая дымчатым фистром, почему-то постоянно маячило перед глазами. И еще помнилось суматоха вокруг кислорода. Сначала долго искали где-то на складах баллон, потом спешно подгоняли к редуктору трубки от акваланга. Кажется, все это происходило уже под гром вертолета, который завис над дорогой, взвихряя пыль. Вопреки каким-то инструкциям врачу удалось забрать кислород с собой. Нужно было через считанные минуты повторить инъекции, и он опасался осложнений. Для Кирилла места в кабине не хватило, потому что высокий парень, принявший баллон, так и остался в зеленой машине, которая плавно оторвалась от земли, неуклюже развернулась хвостом вперед и как-то боком пошла над морем. Потом он узнал, что это был Астахов, его тоже не сразу нашли, у которого хранилась ракетница. Возвращаться в лагерь не хотелось. Здесь на биостанции даже воздух пронизывало дыхание света и ее присутствие. Ожидая вестей из Приморского, Кирилл выспрашивал всех, кому так или иначе довелось соприкоснуться с проклятым хрестовичком. Отзывы были самые разные. Одни считали, что все ограничится несколькими днями больницы, другие глухо пророчили длительный паралич, и становилось понятно, что их умолчание говорило о самом страшном. Незаметно кончился день, надо было уходить. Докурив на ступеньках лабораторного корпуса последнюю сигарету, Кирилл спустился на дорогу. Придя в лагерь, он зашел к начальнику попрощаться. Отделавшись от вопросов общими замечаниями насчет здоровья и аллергических особенностей местной флоры, естественно, вымышленных, он оставил записку для Тамары, припоручив ей все свое барахло. Это было не слишком великодушно, но он словно оглох к угрызениям совести. Ничто не задевало его, кроме единственной задачи. Не таскать же за собой палатку в конце концов. И чехлы с охотничьим снаряжением были до крайности неуместны. Решив взять только самое необходимое, да еще подводную камеру, чтобы загнать, когда подопрет нужда, он забрался в спальный мешок и, вопреки ожиданиям, провалился в сон. Просыпался он тяжело, продираясь сквозь разрозненные видения, с ощущением беды. О том, что их ждет его в поселке, думать боялся. До поселка они с Неймарком добрались без приключений. Александр Матвеевич догадался остановить ратику райкома. Секретарь райкома Петр Федорович Наливайко уже все знал. Из кратких замечаний его на пространное разглагольствование профессора